1957 год, Ассам, 1950 год, Ганьсу, 1920 год, соответствовало энергии 2 на 10 в 24 степени r, то есть 55 миллиардов киловатт-часов. Приведенные соотношение между магнитудой и энергией соответствует формуле логарифм Е равен 11,4 плюс-минус 1,5 м Примечание редакции Землетрясение в Агадире, где число жертв достигло 10-15 тысяч человек Было в 20 тысяч раз слабее от самского землетрясения Во время которого погибло только 1500 человек Или землетрясение в монгольском Алтае 4 декабря 1957 года Когда погибло не более 20 человек Разумеется, было бы желательно вычислять магнитуду по высвобожденной энергии землетрясения, а не наоборот. К сожалению, возможность прямого измерения энергии землетрясения, по-видимому, никогда не представится. Но зато методы определения магнитуды все время совершенствуются, в частности, посредством использования для ее вычисления различных паз запихи, а не одной, как это делалось раньше. Горная цепь Гиндукуш на севере Афганистана является местом концентрации глубоких, точнее промежуточных землетрясений, очаги которых располагаются на глубинах от 150 до 250 километров. Весьма редкие и любопытные случаи представляют собой существование с Гиндукуши своеобразного гнезда, почти непрерывных сейсмических возмущений, находящегося примерно в районе 36 градусов 5 минут северной широты, 71 градус восточной долготы. В течение 11 лет, с 1949 по 1959 год, этот очаг вызвал 22 толчка с магнитудой свыше 6. пять из них произошли в одном только в 1956 году и четыре в 1957 году. Именно здесь на помире где плелисьть единый узел величайшие горные системы мира кончается протянувшиеся от восточной части средиземного моря и пересекающая весь тиран персидская дуга и именно от этого горного узла расходятся гигантская гирлянда гималаев и горные цепи куньлуя и алтая это малонаселные районы землетрясения, несмотря на их частоту и высокую интенсивность, не бывают здесь катастрофическими. На другом конце Гималайской дуги, в обширной области, где смыкаются горные цепи Гималая, Сибета и Бирмы, мы подходим подверженной самым сильным сотрясениям части всей этой длинной технической змеи, оплетающей земной шар от средиземного моря до Малайского архитилага. 4 апреля 1905 года у южного подножия Гималаев, где высочайшие на земле горы спускаются к равнине Ганга, ступенями Сивалика сильное землетрясение с магнитудой 8 опустошило район Кангра. Было уничтожено 110 тысяч строений, погибло 19 тысяч человек. Площадь ощутимых сотрясений имела форму удлиненного эллипса, вытянувшегося на расстояние свыше 2700 км в направлении параллельном горной цепи. Благодаря неспосланной судьбой случайности, за год до катастрофы в эпицентральной зоне была проведена топографическая съемка. Разумеется, после землетрясения была немедленно проведена повторная съемка области, начиная с равнины Ганга и примерно до высоты 2000 метров на склонах Гималая. Выяснилось, что горы Сивалик поднялись на 10-13 сантиметров, тогда как нижние склоны Гималаев настолько же опустились. 12 июня 1897 года В Ассаме на северо-восточной окраине Индии разразилось одно из самых мощных за исторический период землетрясений. В Калькутске, на расстоянии около 900 километров от эпицентра, получили повреждения ратуша и собор, много домов обрушилось.